Глава двадцать пятая. Стук раздался еще раз, и Таня на подгибающихся ногах отправилась открывать дверь. Дверь будто только того и ждала. Не успела девушка к ней подойти, как та приглашающе распахнулась. Что Тане оставалось делать? Конечно, как настоящая женщина, она выпрямилась и глубоко вздохнула. Ноги сразу перестали подгибаться, зато мелко задрожали. Но это ладно. По крайней мере, на дрожащих ногах Таня смогла подойти к дверям. У дверей, не доходя до порога буквально пару шагов, стоял молодой мужчина. Ну что сказать? Аникешка писала его внешность очень даже достоверно. Высокий, хорошо сложенный, широкоплечий и действительно вот не задача, с роскошной шевелюрой чёрных как смоль кудрей. Сердце Тани дрогнуло. Бургомистр посмотрел на неё серми штормовыми глазами и чуть улыбнулся. Добрый вечер, Лира Саваре. Прошу, это вам. И быстро сунул ей в руки букет совершенно невообразимых роз. Таня ахнула. Она розы любила, бог весть почему, с самого детства. Может быть, потому что у бабулян цвели с ранней весны до поздней осени. Конечно, не такие роскошные, а обычные, кустовые. запашистые и разноцветные капельки росы дрожали по утру на листиках и небо отражалось в них когда синее синее а когда вот такое же штормовое как серые глаза бургомистра она залила щеками и приняла букет какие чудесные благодарю вас Лерс Сильвер бургомистр чуть поклонился и замер А Таня вот только сейчас разглядела, что лицо новоявленного жениха выглядит странновато. Нет, он был красив, пожалуй, даже красивее Пашки. Боже мой, да даже я перестану каждого нового мужика с ним сравнивать, разозлилась на себя Таня. Но вот глаза у него красные, да и нос распух. И она неожиданно выпалила: "А что это у вас с лицом, мир бургомистр?" Сильвер недоумевающе на неё посмотрел и коснулся высоких скул. скулы у него были безукоризненны высокие резкие не мужик, а картинка таня даже не представляла себе, что такие бу르гамистры бывают ему бы в кино сниматься в роли, скажем, магистра магии боже да что за мысли такие и зачем я ему о лице сказала-то вот дура мужики же так не любят, когда им замечания делаешь нашла, что сказать при первой встрече пронеслась отчаянная мысль и таня отвела глаза Хм, хмыкнул бургомистр. А что с ним не так? Лира Салара при этом выглядела вдруг так, так беззащитно. Да, она никогда не отводила глаз. Обычно смотрела прямо на него холодными голубыми глазами, улыбалась, конечно, но не более, чем любому другому покупателю, по крайней мере, Сильверу тогда так казалось. Куда делась вся её холодность? Впрочем, с лицам и правда было что-то не то. Глаза зачесались страшно и нос будто распух. Понятно. Значит, не сильно помогла та маска в лавке Лира Колай. Чёрт бы побрал её Цилью или как её там? Да, Сильвер. Явился на решающую встречу с девушкой, решил расставить точки над и с разбухшим носом и слезящимися глазами. Но ведь всё это время он шёл и чувствовал себя совершенно нормально. Сильвер чертыхнулся про себя и прогундел: "Что в этой лавке, будь она проклята?" И замолчал. "Прошу простить". Он повернулся с лёгким поклоном и отправился во всяясе. Вот этого Таня перенести не смогла. "Да подождите, вы, Сильвер, лавка цветочная. Так у вас аллергия только и всего. Нужно солью промыть нос, будет легче или супрос?" Таня замолчала. Что я несу? Супростино, тут точно нет. А вот вопросы, вопросы появятся. Боже мой. Сервер остановился. "А?" удивлённо переспросил он и шумно высморкался, вытащив большой клетчатый носовой платок. Таня вздрогнула. «Вот зачем? Ну зачем она полезла со своим сочувствием? И главное, зачем сказала про аллергию? Может, у них тут и слова такого нету? А раз нету, то точно у него подозрения возникнут. Откуда бы Селари знать такие слова, а? Сразу, боже мой, да сразу он заподозрит». Сильвер же вдруг широко улыбнулся и тряхнул своими смоляными кудрями да так, что шляпа опять чуть не слетела. «А давайте, я не против». И пошёл назад. Лирасалара сегодня определённо вела себя несколько своеобразно, даже предложила помощь. Он шёл и удивлялся себе: принять помощь от женщины, более того, от той, в которую его угораздило влюбиться как мальчишку. Сервер не понимал себя сейчас, совсем не понимал, но он шёл, и улыбка так и не сходила с его лица. Однако стоило ему только подняться на крыльцо, как Таня огорчённо ахнула. то мне вдруг дошло, что в кухню же никак нельзя его пускать. Как там говорил боровичок, нарушатся магические потоки и ещё что-то там. Вот не задача-то. Но неужели тут нет другого входа? Впрочем, там же личные комнаты. Наверняка там есть и вход, да только Таня пока не разузнала, где именно. Нет, надо завтра же как следует осмотреть доставшийся ей дом. Ну что делать с этим красавцем? «Стоит, глаза шальные, штормовые, красные, нос распух, а улыбаются во все тридцать два зуба. Или сколько тут у них? Будем считать, что как у обычных людей». Таня вздохнула и развела руками. «Прошу меня извинить, только промывать нос вам придется у себя, Лер Сильвер. К сожалению, пустить в дом я вас не могу». Сильвер остановился, и улыбка его померкла. «Я полный кретин». Ещё на магу учился. Конечно, тут же зона хозяйская, настроенная на её магию и магию лавки. Мм, да, сильвер, всё так я влюблённость, это дур великая. Он натянул шляпу на голову. Это вы меня похвалитель, лихосалага, пробормотал он, не подумав, и он чеканной походкой, высоко держа голову, отправился домой. Таня огорчённо смотрела ему вслед. Такой мужчина страдал. страдал, но шёл молча и тросточкой ещё помахивал. Тьфу ты, торт ты -то забыла ему отдать, вспомнила Таня и опрометью бросилась в кухню. Схватила тортик и вылетела на дорогу. Платье было непривычно длинным, и она чуть не свалилась. Лер Сильвер, вы торт забыли, Лер Сильвер! крикнула она, и Сильвер резко обернулся. Вот, медовый же, ваш любимый, пробормотала неожиданно смутившись девушка и протянула бургомистру торт. Лучи заходящего солнца играли на золотистой ленточке, которая был перевязан тортик. Опять этот медовик. Лицу Сильвера чуть не искривилось от отвращения, но он успешно справился с собой. Не стоило вот хужедаться лиха салага, сказал он уже практически свободно. Эта аллергия, как Сала рассказала, похоже, отходила, и солёная вода не понадобилась. Всё-таки Сильвер был магом, пусть и не доучившимся, а на магах всё заживало куда быстрее. Он с интересом посмотрел на ленточку, за которую девушка держала тортик, и сказал. «Отличная находка, Лира Солара! Так гораздо удобнее! Очередной фамильный секрет?» Сильвер широко улыбнулся и вдруг понял, что стоял бы так и стоял. Смотрел бы и смотрел на ее роскошные косы, которые золотились в свете заходящего солнца куда сильнее и краше, чем эта ленточка. И ее глаза... Но подождите... У Салара ведь были голубые, почти синие глаза.